23 июня. Родилась Анна Ахматова в 1889 году. Могу. Интерпретация Ахматовой как советского поэта, без всякой негативной модальности, свойственной понятию «советской» в 90-е, началась не вчера. Наиболее убедительный текст на эту тему статья Александра Жалковского «К переосмыслению канона» 1998 года. Там сказаны многие ключевые слова. Сила через слабость, власть через отказ от потребностей, аскетизм до мазохизма, консервативно-монументальные установки, любовь к застывшим позам. Всем этим, однако, советскость не исчерпывается». Эта вещь, скорее, вторичная и, так сказать, производная. Несколько ближе к делу – многократные упоминания разных авторов о фольклорности Ахматовой. Иные ее тексты удивительно близки к сочинениям Масаковского и даже, страшно сказать, Прокофьева. Твардовская не зря любила и высоко ценила ее, что ни одно и то же, при том, что большинство поэтов-современников для него не существовали. Но советскость и фольклорность – Вещи далеко не синонимичные, и более того, на раннем, наиболее подлинном своем этапе советская власть далеко не опиралась на традиционные фольклорные установки, весьма резко отбрасывала коренное и национальное, почвенческая ориентация появилась у нее только в 30-е. Эстетически Ахматова явление как раз русское, а не советское. И подлинно всенародная ее слава началась тогда, когда советская уже побеждается и поглощается русским, архаическим, консервативно-монументальным. Не зря ее снова начали печатать в сороковом. Иной вопрос, что заставило расправляться с ней в сорок шестом? Оставаясь она в рамках фольклорной установки «Власть через отказ и сила через слабость» ничего бы не было. Рискну сказать, что ключевой текст Ахматовой — крошечное предисловие к ему, и даже две строчки из него — ответ на вопрос. А вы это можете описать? И я сказала — могу. Если б она даже не описала, то есть ничем не доказала абсолютной власти над собой и над словом, Этого «могу» было бы совершенно достаточно, чтобы остаться в истории русской литературы и вызвать негодование властей. Из всех канонических фигур русской литературы и общественной жизни Ахматова остается наиболее спорной, вызывает самую живую ненависть тому свидетельством не только чудовищной понаглости и безграмотности том Тамары Катаевой, Будем милосердны к явной душевной патологии автора, но и регулярные попытки снижения, деконструкции, развенчания и прочих манипуляций с царственным ахматовским образом. Не совсем свободна от этого и недавняя, по-моему, хорошая книга Аллы Марченко «Ахматова. Жизнь». Думаю, дело не только в том, что культ Ахматовой созидался по преимуществу истеричками, воспевавшими ее саханьем и придыханием, а потому вызывающими естественное желание несколько снизить навязчивый пафос. Проблема в том, что лирический герой, в отличие от героини, заполнившей собой все пространство, в ахматовской поэзии как бы и не нужен. Его нет, и это, кстати, обеспечивает хлебом и маслом немаленький отряд славистов, гадающих, что кому посвящено. Не считая акро стихов Борису Анрепу, все ахматовские посвящения могут быть смело адресованы любому ее спутнику, в том числе вымышленному и небывшему. Подозреваю, что герой поэмы без героя как раз и есть идеальный спутник, так и не попавшийся на пути. И главная лирическая коллизия Ахматовой — не столько страсть, сколько отсутствие ее объекта. В отсутствие какового и возникает, отмеченный Мандельштамом в разговоре с Герштейн, аутоэротизм. Не нашедшая достойного повода страсть оборачивается на себя. Наиболее откровенно в этом смысле одно из лучших стихотворений дореволюционной Ахматовой. «Я любимого нигде не встретила». Сколько стран прошла напрасно. И, вернувшись, я отцу ответила, «Да, отец, твоя земля прекрасна». Нежило мне тело море синее, Звонко-звонко пели птицы томные, А в родной стране от ласки инья Посидели сразу косы темные. Там в глухих скитах монахи молятся Длинными молитвами искусными, Знаю я, когда земля расколется, Поглядишь ты вниз очами грустными. Я завет твой, Господи, исполнила И на зов твой радостно ответила. На твоей земле я все запомнила И любимого нигде не встретила. Можно, конечно, объяснить эту ситуацию Завышенными требованиями лирической героини. «Ишь, все тебе мало», а между тем не последние люди сходили по тебе с ума, но точнее будет интерпретировать ее как предельное выражение глубоко советской и весьма благотворной установки, которую я обозначил бы как ориентацию на самосовершенствование, а не взаимодействие, индивидуальный перфекционизм, а не достижение гармонии с другими». В сущности, если уж беспристрастно разбирать советскую систему координат и вдаваться в сущность бесцерковного аскетизма 20-30-х, для здешней системы ценностей характерно, в общем, достаточно наплевательское отношение к товарищам, несмотря на прокламированный альтруизм и заботу каждого обо всех. Вся эта забота носит характер достаточно абстрактный – В принципе же для советской морали характерен глубоко скрытый, но несомненный тезис «человек есть не самоцель, а повод». Все, любовь, ненависть, общение нужно не для того, чтобы улучшить чужую жизнь, а исключительно для того, чтобы довести до совершенства самого себя. В Ахматовской лирике герой нужен для авторского роста – а иногда для авторского самолюбования, как иной феминистки, мужчина нужен для деторождения. Автор никого не любит, потому что не видит достойного, но еще потому, что любовь к другому отвлекла бы от работы над собой. Это не столько даже советское, сколько ницшанское, вечное усилие, направленное на преодоление человеческого в себе». И это преодоление человеческого, это сверхчеловеческое могу звучит у Ахматовой в большинстве зрелых стихов, не особенно даже маскируясь. «Так много камней брошено в меня, что ни один из них уже не страшен». Ведь это и есть самая чистая формула нитшанства в русской литературе «Куда гойкому». Ахматова писала свою поэму «Без героя всю жизнь». Вся ее лирика описывается этой же формулой, потому что человеку нового общества не нужны люди. Они присутствуют в его жизни постольку, поскольку позволяют ему достигнуть новых степеней совершенства. Семья, гармоничный секс, дружба – все это мелко, все слишком человеческое. Идеальный советский герой стремится к состоянию, когда ему никто не нужен – Ахматова переживает эту драму всю жизнь и время от времени вынуждена соприкасается с другими людьми. Чаще всего, увы, спускаться с пьедестала заставляет проклятая физиология. Обешенная кровь меня к тебе вела, сужденной всем единственной дорогой. Но кровь-то ведет, а рассудок холоден. Вот почему в Ахматовской лирике мы не найдем ни одного убедительного мужского портрета, а лишь блеклые тени в одном и том же зеркале, призванном говорить только с хозяйкой и только о ней. Это советское. И это замечательное, хотя, вероятно, и непереносимое в быту. В этом смысле Ахматова куда больше подходит советской власти, чем Маяковской, которому ее так часто противопоставляли. У Маяковского все поэмы с героинями. Лиричка живое, реальное лицо, как и Татьяна Яковлева и Мария из «Облака». О мужчинах Ахматовой, если б не биографы, мы ничего не знали бы. Хотя мужчины были, прямо сказать, не из последних. Гумилев, Шелейко, Пунин — лучшие умы, первостатейные таланты. А из ее текстов мы узнаем только, что один ее гнал, другой, напротив, никуда не выпускал, а третий систематически унижал, и все эти злодеи взаимозаменяемы. Все они нужны лишь для того, чтобы принять позу «я к тебе никогда не вернусь», но разве это не есть высшая степень того самого советского самосовершенствования, когда уже никто не нужен? Только такие сверхлюди могут осуществить советскую сверхзадачу, разумеется, непосильную для традиционного персонажа, и глубоко не случайный взаимный интерес и явная взаимная симпатия, лишенная, впрочем, намека на человеческую теплоту Ахматовой и Солженицына, другого человека, поднявшегося над всем обыденным, над любой мелкой жалостью. Могут сказать, что это было и у Цветаевой, и более того, открытым текстом описано в известном отчаянном письме Сергея Фрона к Волошину «Люди для Марины давно уже только топливо для лирической печи» и так далее. Но в случае Цветаевой, во-первых, это было далеко не правилом, и ее-то лирические герои как раз вполне различимы. Более того, в Цветаевской поэтической человеческой практике мы найдем массу влюбленностей и дружб, Массу ситуаций, начиная с Сонечки и кончая Штейгером, когда она не ради себя, а ради других проявляла великолепную самоубийственную щедрость. Главное же, способность использовать человека как повод, сама Цветаева воспринимала как трагедию и жестоко корила себя за это. В сущности, это было не априорной установкой, а тяжелой неизбежностью, единственным выходом. Слишком богатая, чтобы жить с другими, слишком сложная и притом неуравновешенная, Цветаева физически, по самой природе своей, не была приспособлена к долгим и ровным отношениям. И Эфрон не исключение. Их связь была цепочкой разлук, расхождений, разрывов. Грубо говоря, Цветаевская способность воспламеняться и тут же остывать, написав очередной цикл, «не от хорошей жизни». Когда нельзя жить, остается делать из отношений литературу. Найдись человек, который терпеть ее взбалмошность и перепады, но притом равный ей по таланту, она никоим образом не пыталась бы его поработить и, думается, полюбила бы вполне искренне, как любила Пастернака. Есть, правда, шанс, что такие отношения, возможно, были для нее лишь заочно. То, что для Цветаевой было вечным источником самобичевания – Для Ахматовой было изначальной стратегией. Она допускала к себе только тех, кто изначально был способен на служебную роль, готов к ней и даже находил в ней некое мазохистское наслаждение. Другие — не столько повод для речи, не столько дрова для печи, сколько инструмент бесконечного самосовершенствования, шлифования авторского «я». Каждый разрыв прибавляет силы, и потому в разрыве все дело. К нему героиня устремлена изначально, с первых дней обдумывает, как его обставить, и любые попытки, слаб человек, сойти с этого пути, впасть в трогательную зависимость, заканчиваются грубейшими, унизительными поражениями, властно возвращающими героиню на прежний одинокий путь». В биографии Ахматовой такая слабина была одна. Случай с Гаршином, с которым она, кажется, всерьез рассчитывала жить мирно и уютно, позволив себе, наконец, сбросить маску сверхженщины, полубогини. Он-то ее и бросил, заслужив самую горячую, до гроба не остывшую ненависть. Стоило понадеяться, что некто до самой ямы со мной пойдет, как именно этот некто, Ничем не лучше, а то и хуже выдающихся предшественников на ровном месте предает без всякого внешнего предлога. Ахматова, кстати, особенно возмущалась беспричинностью этого разрыва и часто упоминала об этом в разговорах с конфидентками. «Это всегда случается не почему».